Глава сорок шестая Компаньонка бросилась ко мне, едва я вошла в дверь, и крепко прижала к груди. Хотелось пошутить, что дворец на нее плохо влияет, заставляя забывать о манерах, но не стало. Леди Итера волновалась за меня. Не стоит подшучивать над ней. Когда она наконец меня отпустила, я достала из кармана книжку и помахала ею в воздухе. Нашла! Вы умница, леди Делия. Я даже не сомневалась, что вы справитесь. Компаньонка улыбнулась и повела меня к столу. Предлагаю поужинать, а потом обсудить вашу находку. Вы должно быть очень проголодались. Не б о с ь целый день во рту ни крошки не было. Благодарю вас, леди Итера. Я постаралась не наброситься на еду, а есть так, как подобает благородной леди. Медленно и аккуратно, хотя я была безумно голодна. После ужина мы с компаньонкой разместились в удобных креслах, чтобы обменяться впечатлениями прошедшего дня. Рассказав о своих приключениях, я умолчала лишь об одном: как именно можно снять проклятие с принца. Возможно, я не решусь на такой способ, и тогда придется искать другой. А что сегодня нам задали? Вдруг вспомнила я о том, из-за чего собственно и приехала во дворец: приготовить обед для его высочества. Обед? Как обед? Самой? Это было худшее известие из возможных, даже хуже вышивания и пения. Я заходила в кухню нашего поместья лишь для того, чтобы забрать корзину для пикника или сообщить кухарке, с какой начинкой хочу пирог к ужину. Три любых блюда на ваш выбор. Состязание состоится через два дня, поскольку специально для него на улице будут строить кухню с двадцатью печами. Чтобы все желающие могли увидеть процесс готовки, а после вашего выступления с оркестром таких желающих наберется очень много. Почему двадцать? – перебила я ее. Нас же было больше. Вы совсем перестали интересоваться отбором, леди Делия, произнесла компаньонка недовольно. Вы слишком много времени уделяете проблемам старшего принца, а нужно думать о младшем. Он наследник престола, чьей женой, возможно, вы вскоре станете. Может быть, отступитесь, а? Расскажите принцу т р а й н у о том, что вы узнали. Пусть дальше думает сам. К его услугам целый штат придворных магов. К концу голос леди т е р ы стал мягким и заискивающим. Я не могу рассказать. С сожалением отклонила предложение. Это будет равносильно признанию. Можно просто сообщить, что у меня есть дар и позволить увести себя в неизвестном направлении навсегда. Вы же этого не хотите? Нет, нет, кажется, моя компаньонка по-настоящему испугалась такой возможности и тут же отступилась. Совсем не хочу. Поступайте, как считаете нужным, я не буду вмешиваться. Спасибо, леди Этера, за вашу помощь и поддержку. Ваша дружба очень много для меня значит. Я сжал а ее руку и почувствовала ответное пожатие. Я только хочу, чтобы вы были счастливы, моя девочка. Останетесь вы женой наследного принца или нет, это решать только вам. Я снова долго не могла уснуть, крутилась в постели, несколько раз переворачивала подушку и все думала о том, как победить паука, убивающего Трайна. Если не избавить принца от проклятия, он умрет и весьма скоро. А если я проведу этот ритуал, то никогда не смогу вернуться к прежней жизни. Все изменится навсегда, и я потеряю больше, чем обрету. Стоит ли оно того? Стоит ли жизнь принца моей погубленной жизни? Решения не было. Я вылезла из-под одеяла и зажгла небольшой светильник, стоявший у кровати. Снова открыла книгу в том месте, где речь шла о пауке и перечитала условия избавления от него. Нет, я все правильно поняла из первого раза, но не уверена, что смогу решиться на такое. Я подошла к окну и распахнула створки. Глубоко вдохнула, наполненный свежестью воздух. А может, леди Итера права, и мне стоит меньше беспокоиться о здоровье принца, а задуматься о собственном благополучии. Уснула я, когда первые лучи солнца уже начали золотить макушки деревьев, и проснулась от того, что кто-то упорно меня звал. С трудом разлепив отказывающиеся открываться глаза, разглядела леди Итеру в ярком свете позднего утра. Надо вставать, леди Делия, скоро завтрак. А можно я пропущу? Я неблагородно зевнула и прикрыла ладонью рот. Совсем не выспалась. Не стоит пропускать. Компаньонка смотрела серьезно и немного встревоженно, то и дело поглядывала на дверь. Вас вчера никто не видел весь день. Гилда спрашивала о вас, когда я велела подать ужин в покое. Пришлось сослаться на ваше недомогание, но если вы уже второй день подряд проведете в постели... Уверенно к вам пришлют лекаря, а учитывая, что вы собираетесь сделать, может не стоит привлекать лишнее внимание. И я согласилась. Рассуждения леди Итеры показались мне разумными, и спустя двадцать минут, старательно подавляя зевки, я заняла свое место в столовой. В этот раз девушки уже без всякого стеснения говорили о предстоящем испытании, обсуждая блюда и кухни разных стран. Когда они успели близко познакомиться, И перестали бояться друг друга. Неужели я так сильно увлеклась принцем Трайном и его спасением от проклятия, что пропустила возможность подружиться с другими участницами отбора? Я ведь хотела найти здесь подруг и хорошо проводить с ними время между испытаниями, а в итоге так ни с кем и не познакомилась. Хотя сейчас в общем разговоре мне было несложно участвовать, потому что остальные девушки также мало знали о приготовлении блюд, как и я. Почти всех в а л и л и своих поваров. И рассказывали, какие замечательные блюда те умели готовить. Но дальше названий и стран, из которых это кушанье пришло к нам, вряд ли кто-то из них сумел бы пойти. Максимум к о е к т о из девушек знали некоторые ингредиенты. Это было заведомо проигрышное состязание для всех нас. И когда я это поняла, мне стало намного легче. Значит, я не буду выглядеть глупо на фоне остальных участниц. Надо только придумать три простых блюда. от которых принц Корвель не умрет и не станет плеваться.